«Сколько я должен буду внести в предприятие?» «Гарантию моей жизни и нашу дружественность». «Так, а что еще?» «Ничего». «Но вы понимаете, что в Мюнхене вами заинтересуются еще больше, узнав, что вы в контакте с Гринго?» «Да, понимаю. Однако от вас зависит все».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 «А если я отказываю вам?» Штирлиц пожал плечами. «Ваше дело, господин Баум, но отказать подставить под удар всю вашу цепь. А я знаю ее с самого севера, Сыгуасу. И повинны в этом громадном провале будете вы. Да-да, именно вы. Почему именно я?» «Потому что ваши коллеги были благоразумнее. Они понимают лучше, чем вы, что мы в конечном-то счете делаем одно и то же дело. Пример с Ганцем явно этому подтверждение. О других я умолчу. Это асы Гелена. Я дорожу их дружбой. Мы дружим с ними, господин Баум. Они верят мне». «В таком случае, назовите имя хотя бы одного из наших асов.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 Нелегальный резидент гитлеровского вермахта в Аргентине с 39 девятого года по 9 мая 45 пятого. Да. Вы понимаете, что я могу распорядиться этой информацией и к своей пользе, и к нашей общей? Да, понимаю. В таком случае, что интересует Гелена только в связи со мной?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 Когда ответил низкий голос Федеральное бюро расследований «Доброе утро, слушаю вас», Штирлиц попросил соединить его с мистером Макферсоном, а Троэлмена знал, что этот человек, руководитель подразделения по наблюдению за европейскими эмигрантами, умер семь месяцев назад.